Третье. Друзья сидели в столовой друг против друга. Будучи одногодками, они не походили на ровесников. Максим был ширококостный, крупноголовый, с сильными широкими в кистях руками и спокойным улажавым лицом. На Максиме был светло-серый костюм, шелковый темно-синий сорочка без галстка. Рядом с Максимом Андрей казался старше. Он был худощавым, Тонким, с бледным, усталым лицом носил длинные и зачёсанные азарт волосы, стрижный чуть ли не под кружок. Часто его принимали то за художника, то за поэта. Цвет волос у него был необычный, золотистый, ржаной. Он носил очки без ободков с позолоченными дужками. Очки придавали его неулыбчивому лицу и энтропливому взгляду жестковатые выражения. Андрей ростом был выше Максима, но сидел сутулился и казался меньше своего товарища. Зотов любил коричневый цвет. Сейчас на нем было все — светло-школадное, однотонное, широкий костюм, рубашка с тугим высоким воротником, галстук, туфли. На круглом столе стояли бутылка виноградного вина и тарелки с закусками. Максим мог пить все, начиная с пива и кончая спиртом. 200 граммов любого зелья выпья без вреда для здоровья», — в шутку говорил он о себе. Особого удовольствия от выпивки Максим не ощущал, совершенно не хмелел и признавал право выпить лишь в том случае, когда видел, что вино рождает в людях доверчивость и расположение с душевной беседе. Зотов пить вино избегал. Временами у него случались приступы боли в почках, он берег себя. Только в исключительных случаях Зотов выпивал две-три юмки. Сегодня как раз был такой исключительный случай, когда невозможно было не выпить. Друзья не виделись с тех пор, как Максим, пройдя краткосрочные курсы при одной из военных академий, получил назначение командовать артиллерийским полком и снова уехал на фронт. — Ну, ты расскажи, пожалуйста, расскажи, как живешь, какие у вас там новости, и, и не торопись, не торопись, а подробно, разливая вино в рюмки, улыбаясь по молодевшим лицом, попросил Зотов. Может быть, с тебя, Андрюш, начнем? А? Нет-нет, обо мне разговор в последнюю очередь. Самое главное, что произошло сегодня. А тебе сказал, а остальное несущественно. Давай уж ты пойми, не терпится. Ну, с кого же начать, задумался Максим. Начинай с самых близких. Что ж, с Настеньки придется. Ближе никого нет. — Ну, как она, милая Настасьюшка, жива-здорова? Зотов посмотрел на Максима. Лазай встретились. И Максиму Изотову вспомнилось прошлое, связанное с этим протяжным, ласковым именем Настасьюшкой, и они заулыбались. — Ну, значит, приехал я домой, — наконец заговорил Максим. Настенька встретила меня и с радостью, и с настороженностью. Как-никак не виделись мы с ней больше четырех лет. Я чувствовал, как она пристально и придирчиво изучает меня. «Ну-ка, ну-ка, покажись, каков то теперь!» Этот вопрос так и стоял в его глазах. И представь себе, я испытывал то же самое. Мы как бы заново сближались, отмечая про себя все перемены, происшедшие в нас. Я уехал на войну, когда Настеньке шел 36 шестой год. Она жила тогда с поколением тридцатилетних. Теперь я встретил ее сорокалетней. Да, и в возрасте трудной жизни в военного времени Оставил на ней след. Постарела ли? Нет. Я ждал, что она внешне больше изменится. А вот в характере появились новые свойства. То вдруг ходит веселое, разговорчивая, дурачит с ребятишками. А то замолчит, задумается, станет ко всему равнодушной, ведь я знаю ее как себя. Недавно проводил ее в экспедицию в Улу-Юлье. Сдалась она большой целью — открыть в Улу-Юлье курорт. Вот я сейчас летел и все о ней думал, как она там, какой вернется, влечет ли эта работа ее дальше. Счастлив я с ней, Андрюша. Долгая разлука, жизнь в тревоге друг за друга. Так нас опять соединили, что мне страшно становится от одной мысли. А вдруг это может когда-нибудь исчезнуть, утратиться? Они снова замолчали, не спеша подняли рюмки и чокнулись. — За ваше с Настенькой счастье, Максим, — сказал Затов. Ну, а детей же как? Олешку уж, наверное, теперь большая, почти девушка, — продолжал спрашивать он. Время идет, Андрюша. Выросли ребятишки. Первые встречи у меня с ним были довольно сдержанные. Был я для них фигурой и желанной, и загадочной. Приглядывались они ко мне. Посмотрим, дескать, что я такое, папа. Не вздумает ли он как-нибудь перетряхнуть всю нашу жизнь? Изнесет ли руку на наши порядки? А все эти тревоги и опасения, конечно, быстро рассеялись. А потом ребятишки принялись за моё боевое прошлое. Ордена, медали, орденские книжки, фотографии, листовки с приказами верховного главнокомандующего. Все это было подвергнуто самому тщательному просмотру. Иной раз, казалось мне, что это спрашивают с меня отчетно только дети мои, а и новые поколения людей, перед которыми мы в И вот ты знаешь, Андрюша, в такие минуты мое чистое личное чувство умиления с собственными детьми смешивалось с большим и гордым чувством за наше поколение. Какие только испытания не выпали нам на долю, и нигде и ни в чем не уронили бы свои чести. Хорошо было бы отправить с ребятишками в какое-нибудь маленькое путешествие. Тянутся они ко мне, и чувствую, что их влечение мне необходимо поддержать. Мечтаю повозить их по местам своего детства и юности, но нынче вряд ли туда-с. Загадываю на будущий год. Максим долго молчал. Взяв папироску, он осторожно разминал ее в пальцах. Зотов терпеливо ждал, когда Максим продолжит свой рассказ. Лицо у Зотова было спокойным и серьезным, и только одни глаза сверкали из-под Теперь ему надо о Марине рассказать». Ждет, наверное, может быть, не все еще перегорело в его душе, подумал Максим. Любовь Зотова к Марине, ни для кого из окружающих, не была секретом. Зотов полюбил Марину, когда еще та была угловатым подростком. Когда же Марина поступила в институт, он сделал ей предложение, но она затягивала с ответом. А Зотов все ждал, ждал. Переехав из Сибири в Москву, он не переставал звать ее к себе. Максим знал, что, вступая в брак с артисткой, Зотов не скрыл перед ней своего долголетнего чувства. Он честно сказал ей, что на земле живет женщина, которую он любит так, как полюбить уж больше никого не сможет. Но та женщина далеко-далеко, и самое главное, она не разделяет его чувств. Правда, письма Марины были все собраны и уничтожены. Но ее давняя фотография, на которой она была изображена худенькой девушкой в обнимку с собакой, так и осталась висеть в кабинете Зотова над его большим столом. Максим взглянул сейчас на эту фотографию и опять невольно подумал. «Да, да, видно, ещё не совсем он забыл Марину. Ну, кто то у меня дальше, Андрюша? Артем, Марина?» — Сам я, пожалуй, расскажу кое-что о Марине, — раздумывая вслух, — сказал Максим. Он взглянул на Зотова, на его плотно сомкнутые губы, на глаза, устремленные куда-то синевшие предвечернее небо. Ничто не переменилось в лице Зотова при имени Марины. Он сидел как каменный. — Сколько лет прошло. — Видно, время сделало свое, — подумал Максим. Марина с напряжением в голосе начал Максим, и вдруг, помолчав, весело усмеялся. Вот теперь мы оба с ней уже в годах, а я часто воспринимаю ее такой, какой она была в детстве, в длинном платьишке с косичками, которые торчат ковечьей хвосты, босая от снега и до снега, и всегда с мальчишками. Недавно был такой случай, она пришла к нам, начала что-то говорить о серьезном, я слушал, слушал ее и расхатался. Марина даже опешила, спрашивая, что тебя так рассмешило. А мне вдруг представилось, что она с косичками. И так это все не вязалось с тем, что она говорила. Сам знаешь, Андрюшка, как она любит свое дело. Давно уж подготовила докторскую диссертацию, но защищать ее не спешит. Выжидает, что-то ее удерживает. Может быть, излишняя требованность к себе? Недавно проводили ее экспедицию. Хорошо, что Настенька вместе с ней. Мариша не привыкла управлять людьми, да и экспедиция досталась ей нелегкая. Максим прервал свой рассказ и взглянул на Зотова. Тот сидел в той же позе, с лицом. — Говори, пожалуйста, говори, — глухо сказал Зотов, и что Максим не увидел его потемневших и увлажнившихся, глаз отвернулся. Максим понял, что ошибся с своим поспешным выводом в душе Зотова словно сколыхнуло что-то. Вспомнилась юность, студенческие годы в Сибири. Как живая, вся в белом, сияющими карими глазами, предстала перед его мысленным взором Марина. Марина, о ней можно было забыть на время, но вытеснить ее образ из души навсегда Зотов не мог. Чувство это было подобно незаживающей ране. Хочешь, не хочешь, она напоминает о себе. И пока к ней не прикасаешься, Ее можно терпеть, но стоит только чуть-чуть тронуть ее. Поднимается такая, больше хоть кричи на весь белый свет. Максим на мгновение заколебался. А надо ли бередить его душу? Не лучше ли? Скорее, заговорить об Артеме. Но Зотов почувствовал колебание Максима и нетерпеливо взглянул на него. — Ну, что тебе еще о ней рассказать? — продолжал Максим, подыскивая слова. — Личная жизнь, Андрюша, у Марины не клеится, — сказал наконец Максим, не ради других, более гибких и определенных слов. Зотов слушал Максима, стараясь быть спокойным, потом порывистый поднял рюмку. — Давай выпьем за Марину, чтобы переборола ее душа подлость, чтобы не согнулся над всех невзгод. Зотов поднял глаза и посмотрел на фотографию Марины, словно хотел, чтобы она сама услышала его. — Давай. Выпьем, Андрюша, с верой в ее звезду, — поддержал Максим. Они дружно выпили. Ну, про Артема много говорить нечего, — возобновил свой рассказ Максим. У него все без особенных перемен. Седьмой год секретарствует в Притаежном. Был я недавно у него в гостях. Постарел, Артем, кажется, засиделся на одном месте. Хорошо, что Марина с Настенькой проживут у него в районе. А уж, Настасьюшка расшивит хоть кого. Помнишь, как она нас заставила танцем учиться? я от какой-то увольнень тогда был. А подишь ты обучил на перекор всему, — засмеялся Зотов, повеселевшими глазами посматривая на Максима. — Ну, а ты, Максим, как? Вошел в курс мирных дел? Снова переходя на серьезный тон, спросил Зотов. Максим откинулся на спинку стула, приподнял голову в задумчивости. Зотов задал ему вопрос трудный над которым он сам много размышлял за последнее время. — Ну как тебе сказать, Андрюша? Если считать вхождение в курс дела знание того, что где делается в области, то, пожалуй, я уже на высоте, но не в этом суть. — Руководитель должен знать положение вещей. Это первое элементарное требование, — заметил Затов. — Согласен. — Но чтобы руководить правильно, руководитель обязан выработать общий взгляд на обстановку. Это определит его принципиальную линию работы, работе, вооружит перспективы. Да, ты прав. Я еще не выработал этого общего взгляда. Но ведь это не такая простая штука. Умозрительно общего взгляда не выработаешь. Он, вероятно, должен сложиться в ходе жизни. Конечно же, Андрюш, ты прав. Качества, о которых я говорю, складываются в борьбе. Да. А ты еще слишком мало времени работаешь в обкоме, Максим. «Это верно, Андрюша. Пока я изучал лишь тенденции, которые таит в себе жизнь. И мало, очень мало сделал, чтобы воздействовать на развитие их в нужном направлении. Я вижу, ты недоволен собой?» «Я рад, Андрюш, что судьба вновь сводит нас». Максим долго и обстоятельно говорил о поездке в тайгу, о дискуссии в научно-исследовательском институте, о людях, которых он встретил на просторах ул. Было уже половина двенадцатого ночи, когда Максим предложил выйти из дому и прогуляться. Давно Андрюша не бродил по московским ночным улицам, кажется, с тех пор, как закончил институт красной профессоры. Бывало, в феноменологии духа Гегеля или критики чистого разума Канта, доломоты да в висках. Выходишь на улицу и ходишь, пока... Усталость из головы не переместится в ноги. — Пойдем, Максим, пойдем, вспомним старинку. Я ведь таким же способом Смита и Рикардо переварил, вставая из за стола, сказал Золотов.